маслины. В Алуште я был всего раз в жизни, и то по делу. Константин Георгиевич Полстовский в письме к М. Л. Анимскому в 59 году процитировал Шалома Алехима: "Зачем вам горы в Америке, если вы имеете свои горы в Ягупце?" Я рассуждал примерно с той же логикой: зачем мне какая-то Алушта, если я имею возможность в это время быть в Севастополе? Тем более, что Севастополь это Севастополь, а Луж что же явно не Америка. А попал в Лужту я очень давно, в сентябре 60. Тогда после четвёртого курса я прошёл месячную журналистскую практику в комсомолке. Весьма кстати успешно, и на сэкономленные деньги наконец-то укатил в Севастополь, в город, о котором мечтал всю жизнь. Жизни было тогда 22 года. Но в Севастополе, в этом чуде на еву, меня время от времени кусало совесть. Дело в том, что мой друг Лёнька Ша зимой перешёл с очного отделения журфака на заочное и укотил на юг. Какие-то знакомые звали его якобы работать в Алуштинской городской газете. Лёнька взял с меня обещание, что при первой возможности я навещу его на Крымском берегу. Обещание данное друзьям в тупору полагалось выполнять. Да и хотелось повидаться. И через неделю, набродившись по берегам Севастопольских бухт и Херсонессу, я поехал в Алушту, через Ялту. Над сказать я не пожалел. Один космический простор моря, открывшийся от байдарских ворот, чего стоит. А все эти дороги серпантины, а вершины яйлы. К тому же в автобусе ехала очень миловидная, смогла студентчечка из Перми по имени Маргарита. Риточка. Я рассчитывал закрутить с ней лёгкий роман в начале к тому и шло, но на спуске от перевала Риточки стало дурно, её затошнило. Я по мере возможности старался облегчить страдания несчастной, однако некоторый натурализм происходящего охладил мои трепетавшие до той поры чувства. В Ялте я попрощался с Риточкой без сожаления. От Ялты до Алушты я добрался на попутной машине. В редакции городской газеты, название совершенно не помню, худой небритый редактор известил меня раздраженно, что никакой Леонид Ша у них не работает и не работал, и смотрел подозрительно, когда я, извиняясь и пятясь, покидал редакцию. В редакции от гудящих вентиляторов была прохлада, а на белой улице стоял густой жар. Тем не менее я решил пройтись по Алуште. И знойно, и досадно, что не нашел Леонида. Но нельзя же, оказавшись в незнакомом городе, совсем не посмотреть на него. Не по-журналистски. Кроме того, я помнил, что в Алуште у Паустовского мальчишки было нечто вроде первой любви. Эту теплую и грустную историю я не раз читал в книжке «Далекие годы» в главе «Пустынная Таврида». Может быть, и мне судьба подарит здесь какой-нибудь романтический случай. Но, увы, судьбе было не до меня. И смотреть было не на что. Невысокий белый городок, пыльная зелень. Газировка в киосках была тёплая и почему-то пахла как туалетное мыло. В чахлом сквере с гипсовыми купальщицами на кремнистой раскалённой площадке мальчишки гоняли мяч. Они были смуглые, покрытые блестящим загаром как лаком, а мяч был не футбольный, большой резиновый мяч, наполовину синий, наполовину красный. К там уже дырявы После каждого крепкого удара кедом или сандалией на мяча появлялась большая вмятина. Упав на истоптанную землю, мяч как бы переводил дух, с шумом втягивал через дыру воздух, выбитый из него пинком. Я в ту пору готовил дипломную работу под названием "Молчишки мои товарищи". Она должна была состоять из очерков и рассказов про ребячью жизнь. Такую тему я выбрал потому, что никакой другой жизни тогда ещё почти не знал. и ни о чем больше писать не умел. Теперь-то понимаю, что и вообще не умел. Поэтому я старался не упускать возможности и подглядеть какие-то детали неспокойного бытия мальчишек и девчонок. И теперь остановился у края площадки. Скоро мяч шлепнулся к моим нечищенным полуботинкам. «Отпасуйте, пожалуйста!» Звонко и вежливо попросили меня издалека, Кстати, я в те дни уже заметил, что южные пацаны деликатнее и мягче характером, чем наши уральские мальчишки. Я охотно врезал по мячу, от удара мяч выпустил половину воздуха и стал похож на резиновую шапку. В таком виде он описал дугу и был пойман худым, но круглощёким футболистом лет 9. Тот подержал мяч у живота, у пыльной жёлтой майки с дыркой на груди, и подождал, когда он вдохнёт нужный объём воздуха. Так держит на руках запыхавшуюся от беготни и шалости кошку. Наконец мяч обрел прежнюю округлость, а круглощекий пацаненок взглянул на меня. «Спасибо, дядя!» «Нифига себе, дядя!» Я вовсе не хотел выглядеть дядей. Все университетские годы я ощущал себя мальчишкой, обманувшим взрослое начальство и хитростью втершимся в студенческое сообщество. Даже когда писал репортажи для вечерки и уральских журналов. Даже когда ухлёстывал за однокурсницами и девицами из пединститута, что может служить темой для отдельного рассказа, а возможно и для романа. И вдруг дядя: "Может из-за того, что утром не успел побриться, или из-за роста, или да тфу. Но здоровье, тётя", сказал я Бармоту в жёлтой майке в ответ на его спасибо. Он улыбался. "Маслина, давай, не тяни", закричали ему приятели. Мой невольный обидчик по прозвищу Маслина подбросил мяч и пинком послал его в гущу нетерпеливых футболистов. Тотчас же произошла свалка, в которой с умятицей рук и ног была похожа на взбесившийся коричневый хворст. А дядя, досадливо сопя, пошел прочь. Досада моя была многослойная. Сперва Леньку не нашел, потом в дяде произвели, а еще липкая жара. Моё настроение было похоже на запах горелых шашлыков, которым несло из открытых дверей всяких забегаловок. И я понял, что выход один смыть с души всю накипь в прохладных волнах. Море ярко-голубело в конце улицы. Улица белая, довольно широкая, наверное, главная, только название не запомнил. Вывел меня к набережной. Под набережной был пляж. На гальке и песке пестрели зонтики и купальники. Голубезна моря мне совсем не понравилась. Не ощущалось в ней той прозрачности, что у берегов Севастополя. Она, голубезна эта, была глуха, как на эмалированных кастрюлях. Я поморщился. И здесь что-то не так. Хотя не везде море было голубым. Ближе к берегу оно становилось зелёным, а у самой кромки земли вскипало буграми глинистого цвета. Бугры были оторчены пенными гребешками, Где-то, видимо, разгулялся шторм, и эти жёлто-серые волны были его отражением. В жарком безветрии они обрушивались на пляж, перемешивая гальку и песок с громким хростом. Среди волн я не увидел ни одного купальщика. Загорать загорали, а в море не совались. А ну и понятно. Дерзкое желание зашевелилось во мне, сперва осторожно, а затем всё настойчивее. Я ещё ни разу не плавал в таких волнах. А ведь когда-то в жизни надо попробовать. Иначе какова цена голубчик твоим юношеским мечтам о морях и океанах, фрегатах, парусах и приключениях, достойных истинного морского волка? И что толк в твоём увлечении Стивенсоном и Конрадом, Хемингуэем и Олдриджем и Поустовским? Ты ведь сам хотел романтического события. Но не такого я хотел, отозвался во мне здравый внутренний голос. Однако, по суди сам, не судьба ли привела тебя на этот берег? Ну, судьба так судьба. Я понял, что если пройду это испытание, море смоет с меня все досады и сомнения. Как пели мы зимними вечерами в своей студенческой келье, Пусть море рассолом плюётся в глаза. Ты помни, при шторме нет хода назад. А ещё пели такое: напомнил мне здравый голос. И пусть плакать никому по нас, нас море отпоёт. Нельзя сказать, что эти понехидные строчки прибавили мне мужества, но и решимости не убавили. Я разделся недалеко от пенных гриф, которые оставались на пляже от набегавших волн. Море шумело. В ушах у меня тоже шумело. Я подумал о маме и на всякий случай проверил в брючных карманах, там ли студенческий билет и командировка к Комсомольской правде. Документы были на месте. Но милиция найдёт, если не выплыву. Я читал где-то, что при таком прибое самое трудное преодолеть гребни первых волн. Надо поднырнуть под гребень, потом несколькими рывками бросить себя дальше от берега. Там будет проще. Сильная качка только и всего. Долго раздумывать было нельзя. Дольше думаешь больше сомневаешься. С видом бывалого пловца на глазах нескольких загоравших поблизости курортников, я быстро пошёл навстречу волне, дождался, когда нас схлынет, побежал следом. Навстречу мчалась новая шипучая гора. Я с размаху прыгнул головой под гребень, отчаянно замахал руками. Волна, отбегая, унесла меня с собой. И в самом деле оказалось все просто. Волны вскидывали и опускали меня, как мячик, но игра эта была добродушной, даже ласковой. Вода оказалась прохладной, покалывала кожу. Мне казалось, что это покусывают меня поднятые взбаламученной водой песчинки. Я вертелся на гребнях, весело отплевывался от пены и нырял, как дельфин. Ну, вернее, мне казалось, что как дельфин. пока не подумал, что пора возвращаться. С высокого гребня оглянулся на берег и баттишки мои. Пляж-то был гораздо дальше, чем я ожидал. Только сейчас ко мне пришло запоздалое воспоминание, где-то когда-то я читал, что береговой накат порой ведёт себя коварно, относит в море беспечного пловца и не пускает назад. Я рванулся к берегу в состоянии нарастающей паники, а волны, теперь уже не добродушные, а равнодушные, мягко относили меня обратно. И я понял, что проверял карманы брюк, видимо, не напрасно. «Да что же это такое? Да не может этого быть!» Все силы души и тела я вложил во взмахи рук. «Еще! Еще!» И, наконец, берег сделался ближе. Наверное, волны посовещались и решили быть снисходительными. Мол, проучили дурака, и на первый раз хватит. Я нащупал ногами дно, с набежавшим гребнем выбрался на мелководье, встал по колено в отбегающей воде. Раскинул руки с благодарностью судьбе, глянул в безоблачное небо. Сердце колотилось отчаянно, страха однако уже не было. Как-никак я оказался победителем. И море напоследок решило дать мне урок, чтобы не зазнавался. Подкравшаяся сзади волна так шарахнула меня в спину, что я кубарем покатился по гальке, обдирая локти и колени. Волна схлынула. Я увидел, что сижу в двух метрах от своих мятых шмоток. Встал. Колени кровоточили. Наплевать. Главное, что жив. Неподалёку сидели на ярком полосатом пледе два молодых кавказца. Они качали головами, цокли языками и смотрели на меня со смесью осуждения, вай, какой неосторожный, и восхищения, вай, какой бесстрашный. Потом торжественно подняли искрящиеся стаканы с желтоватым вином. Я помахал им рукой. Я был бы не прочь, чтобы эти симпатичные южане пригласили меня в компанию и налили мне стакан. Однако они ограничились тостом в мою честь. Ну, спасибо и на том. А выпить я мог и без компании, в сам с собой. Через пляж тянулся к морю ажурный мостик. Он вёл к стоявшей над морем площадке под тентом. Там явно располагалось кафе. Я смыл с ног жидкие струйки крови Выжил в ближней будoчке плавки, натянул на мокрое тело мятые брюки и рубаху и двинулся праздновать победу над морской стихией. Вернее, над самим собой. Стихии был на меня тфу. Кафе, кажется, называлось Поплавок. Площадка держалась на хлипком каркасе, сваренном из железных реек и уголков. Она сотрясалась при каждом накате волны. Сквозь щели в досках на ноги посетителям летели брызги. Две девицы за соседним столиком повизгивали, но без досады, весело. Видимо, принимали брызги как часть морской экзотики. За неё можно было приплатить сверх прескуранта. Как я и ожидал, море вымыло из меня дурное настроение. Приключения среди волн я теперь вспоминал с удовольствием. Даже боль с содранных колен не досаждала, а вызывала память о солнечных днях в летнюю пору детства. Я стал весело изучать меню. И сколько в жизни бывает забавных совпак разных понятий. В разделе салатов и закусок я вдруг прочитал "маслины". Но как было не вспомнить недавнего знакомца в жёлтой майке. И сейчас его слово "дядя" вызвало у меня только беззаботный смех. Нет, голубчик, солидные дяди не суются чертя голову в штормовой прибой. Ах, кроме того, я был просто рад. Наконец-то попробую маслины. Хотите верьте, хотите нет, но до той поры я ни разу не пробовал маслин. Даже не видел их. Это сейчас в любом продуктовом магазине маслины с косточками и без, маслины испанские и греческие, маслины с начинкой из анчоусов и крабов. А гастрономический опыт 50-х годов был не в пример беднее нынешнего. Хамасленых я читал лишь в книжках Катаева и других писателей черноморцев. И опять же у Поустовского. И узнал, что маслинами любят заедать виноградное вино одесские грушчики. Знал из анекдота. Помните? Собравлись бэндёжники выпить, а закуски на всех одна маслина. Подвесили её на нитке, выпьют, подтянут, понюхают, один не дотёпа лизнул. И вот трах по уху. «Ты шо, Жора, объедаться пришел?» Как ни странно, этот древний анекдот я услышал довольно поздно, уже в студенческую пору, точнее, год назад, до поездки в Крым. После третьего курса пятеро студентов журфака, и я в том числе, были посланы в Ленинград на практику в многотиражку завода «Полиграф Маш» в обмен на два ленотипа, которые завод предоставил университетской типографии. Так, по крайней мере, утверждал один из практикантов, Слава Шугаев, будущий известный прозаик и преподаватель литературного института. Руководителем группы поехал с нами Валентин Андреевич Шандра, наш наставник по газетному делу. Он-то, Валентин Андреевич, и рассказал за столом этот анекдот, когда мы в спальне общежития в одном из корпусов знаменитых двенадцати колледжей, где располагался Ленинградский университет, собрались отметить начало практики. шестером. Валентин Андреевич, позабыв про табели о рангах, веселился с нами наравне. И когда мы посетовали на скудость закуски, как раз и вспомнил про единственную маслину. Кстати, посидели мы тогда изрядно, не хуже одесских биндюжников, о которых, помню, дружно исполнили среди прочих известную песню. Надеюсь, Валентин Андреевич простит, что я делаю эту историю достоянием гласности. 4 с лишним десятка лет прошло. Ну вот, а там в кафе Поплавок я увидел маслины в меню и, конечно, немедленно заказал их вместе с бутылкой рислинга и неизменным блюдом курортных забегаловок люля-кебаб. Мне показалось, что надутая пожилая официантка глянула на меня странно, но не придал значения. Маслины, принесённые на десертном фаянсовом блюде, оказались похожими на мелкие чёрные сливы. Я понятия не имел, какова они на вкус. Думал, что сладкие, вроде тех же слив или винограда, только с особым маслинным ароматом. Я смаху вылил в себя стакан рислинга, вспомнив любимое выражение Константина Георгиевича: "Стакан вина выпито натощак". Подождал, когда рислинг с ласковым щекотанием разбежится по жилкам. Подтянул блюдечко и сказал футболисту маслине: "Ну, дружище, Теперь я тебя съем, чтоб не обзывался. Взял мысленистый мягкий шарик, раскусил. Мамочка моя, как люди это едят? Гадость была несусветна, что-то едкое, солёное, с запахом, от которого жгутом скрутило язык. Я мигал, сидя с полуоткрытым ртом, и мне казалось, что надутая официантка поглядывает издалека с ехидством. Лишь это якобы поглядывание заставило меня жевать маслину до конца. Мало того, проглотив ещё полстакана, я жевал вторую маслину. Подвиг этот потребовал от меня не меньшей храбрости, чем недавнее купание в волнах. Потом, украдкой, очень украдкой, чтобы не заметил ни один человек, я одну за другой отправил маслины через железные перила в пенный накат. Остатки рислинга и люля-кебаб в какой-то степени перебили впечатление от маслин. Однако не совсем. Едко соленый вкус ощущался во рту еще очень долго. Даже тогда, когда я в душном рейсовом автобусе ехал из Алушты в Симферополь. За окнами тянулся желто-зеленый, местами с кустарником, местами с осыпями склон. На нем четко выступали громадные буквы «Слава КПСС». То ли их выстрегли на горной растительности, то ли возделали плогом. Я прикинул реальный размер букв, подивился масштабом работы и подумал: "Ну, если бы просто слово, тогда ещё ладно, вот ты в мою честь. А причём остальное?" Это во мне ещё играл искристый рислинг. В Симферополе я очень удачно пересел на Севастопольский автобус. Подремал, попробовал посочинять стихи о крымских впечатлениях, но не преуспел в этом деле и без досады тормознул творческий процесс. Автобус ехал неспешно и подкатил к городу, когда над бухтами уже золотилась россыпь огней и мигали маяки. Пахло нагретым за день песчаником скал, морем и соляркой от стоявших в ближней бухте катеров. На душе было хорошо. Правда я не нашёл Леонида, но день всё равно не казался потерянным. Наоборот, особенно если помнить мою храбрую, теперь казалось храбрую вылазку в штормовую зыбь. На что-то неясное беспокоило меня, смутное, не имеющее названия желание, какая-то неутолённость. Я напряг мысли и чувства, прислушался к себе и вдруг понял, в чём дело. Мне очень хотелось маслин